На тумбе под телевизором стоял портрет молодого человека, перевязанный чёрной лентой. До сегодняшнего дня Дамир не видел лица Петра Абрамова. Он не был театралом и даже телевизор смотрел редко. С большой цветной фотографии, определенно сделанной профессионалом, на него смотрел симпатичный молодой человек. Не дать не взять, герой-любовник, каковых Абрамов, собственно и играл. пока его короткая жизнь трагически не оборвалась. Мать актёра, Светлана Карповна, встретила оперативника угрюма. Он не стал предупреждать о своём визите, справедливо полагая, что она может отказаться с ним говорить, а заставить её не представлялось возможным. Да и сама мысль, что придётся давить соки из убитой горем женщины, казалась кощунственной. Поэтому Дамир решил положиться на судьбу и просто позвонил в дверь. Хмурая женщина открыла, не спрашивая, кто там. И вот теперь он стоял в просто, если не сказать бедно, обставленной гостиной и обозревал портрет Петра Абрамова. «Не понимаю, что вам еще могло понадобиться?» процедила сквозь зубы Абрамова, усаживаясь на потертый диван и не предлагая незваному гостю присесть. «Благодаря вам столько грязи вылилось на моего мальчика!» «Светлана Карповна, вы не поняли. Я не имею отношения к расследованию той трагедии. Я из следственного комитета как можно мягче ответил на это, Дамир». «Ну и что?» — пожала плечами женщина. «Мне-то какая разница?» «Мой мальчик мёртв». «Вашего сына не вернуть, но, возможно, у нас появится возможность очистить его имя». До этого момента Абрамова казалась безучастной и замкнутой. Однако стоило Дамиру произнести эти слова, как она выпрямила спину, сжала руки на коленях и вскинула голову, вперив в опера изумлённый взгляд. «Что?» — переспросила она дрогнувшим голосом. «О чём вы говорите?» «О том, что ваш сын может статься невиновен в аварии». В деле открылись новые обстоятельства, и нам кажется, что Пётр и сам жертва. Значит, правда. Пробормотала Абрамова и опустила голову, ещё сильнее сжав руки на коленях. Всё правда. Что правда? Что Петя ничего плохого не сделал. Я знала, что он невиновен. Я говорила следователю, что он не мог так напиться, чтобы себя не помнить. Он же почти не пил. Ну, шампанского немного, может, пива банку и всё. В отчёте патологоанатома сказано, что уровень алкоголя в его крови был около двух с половиной промилле. Это очень много. Они все там сговорились. Не мог пить, не мог. А если бы и выпил, то ни за что не сел бы за руль. Светлана Карповна, почему вы сказали, значит, это правда? «Вам кто-то намекал на невиновность Петра?» «Намекал? Да нет, но...» «Но что?» «Я и сама всегда знала, что Петя ни в чем не виноват». «Светлана Карповна...» «Ну хорошо!» «Я разговаривала с Сеней...» «С Арсением Чувашиным...» «Да!» «Просила его рассказать, как дело было, но он отвечал уклончиво, да и вообще...» «Что вообще?» Прятался он от меня, вот что. Не хотел общаться и даже на похороны не пришёл, представляете? Правда, близкими друзьями они с Петенькой не были. У Сени карьера не складывалась, не знаю почему. Актёрская судьба редко бывает лёгкой. Зато у Пети всё получалось, у него всё было впереди. Как вы думаете, Светлана Карповна, почему Чувашин отказался с вами встречаться после аварии? совести его замучила, вот почему. По поводу? Но если он видел, в каком состоянии находился Петя, как позволил, чтобы тот сел за руль, а Лариса, взрослая же баба, сама мать, как, как она села в машину к сильно пьяному человеку? Она что, за свою жизнь не боялась, или сама была настолько пьяная, что себя не помнила? Знаете, когда она умерла? Я грешным делом решила, что ее бог наказал. А вы в курсе, что Чувашин тоже погиб? — Погиб? — Абрамова выглядела озадаченной. — Разбился на машине? — Нет, его убили. «Убили — Убили? Полиция подозревает наркоманские разборки. — Есть все-таки высшая сила! — с просветлевшим лицом воскликнула Абрамова. «Вы не представляете, сколько мне всего пережить пришлось!» И репортеры ко мне табунами шастали, на лестничной площадке дежурили. И стоило мне нос высунуть, тыкали в лицо микрофонами и орали свои вопросы. Ад! Просто они жизнь! К счастью, долго этот ажиотаж не продлился. Видимо, кто-то постарался заткнуть писаком рот. Но вот семьи девочек... А что семьи? «Одна мамаша звонила каждый день. Настоящая телефонная террористка. Я понимаю, что они потеряли детей, но ведь и я, сына, лишилась. За что же меня так гнобить? А потом еще и иск в суд подали, отсудили кучу денег. Погодите, вы сказали, что в деле появились новые обстоятельства. Что вы имели в виду? Я не имею права раскрывать тайну следствия». — серьезно ответил Дамир. — Могу лишь повторить. У нас есть подозрение, что дело об аварии расследовалось спустя рукава. Многие факты и улики не были приняты во внимание. — Понятно. С неожиданной горечью вдруг проговорила Абрамова. — Весь этот сыр — бор из-за Бузякиной, да. Если бы она не погибла, никому бы и дела не было до моего сына. Ахметов счел за благо не спорить. Как ни крути, а она права. Ведь они бы и не узнали об аварии, если бы не стали копаться в личной жизни Ларисы. Светлана Карповна, неужели для вас важно, что послужило поводом для возобновления расследования? Неужто недостаточно того, что, если наши подозрения подтвердятся, имя вашего сына будет очищено, и вы сами перестанете ощущать вину? Не Я много встречал таких, как вы. Вы каждый день по несколько раз говорите себе, что не виноваты в случившемся. Но совесть грызет вас изнутри, заставляет задаваться вопросом, могли ли вы сделать что-нибудь, чтобы предотвратить случившееся. Разве вы не хотите, чтобы это прекратилось?» Прошло минуты три, прежде чем Абрамова ответила. "Знаете, вы правы». Мне всё равно, почему вы снова взялись за дело Пети. Если вам удастся сделать то, о чём вы говорите, я в каждое посещение церкви буду ставить свечку за ваше здравие». Ахметов уже намеревался уходить, но вдруг притормозил и достал из-за пазухи два снимка — Искомова и Исаева. «Светлана Карповна, вам знаком кто-нибудь из этих людей?» Абрамова взяла в руки сначала снимок адвоката и почти сразу же покачала головой. Когда Дамир передал ей снимок неизвестного, ему показалось, что ее рука дрогнула. Однако он мог ошибиться, потому что женщина равнодушно сказала, «Нет, ни того, ни другого я не знаю». «А почему вы спрашиваете? Разве они имели отношение к аварии? Вы уверены, что нигде их не видели?» «Как я могу быть в чём-то уверена?» — пожала она плечами. «Я до сих пор вижу в толпе лицо сына». Раньше подбегала к незнакомым людям, называла их именем Пети и ловила на себе недоуменные взгляды. Разумеется, меня считали сумасшедшей. Может, и этих встречала, но не помню. Выйдя из дома на улицу под мелкий и противный снежок, режущий кожу лица словно иголками, Дамир вытащил телефон и набрал Суркову. Выслушав его внимательно, она спросила. «Что вы намерены делать?» «Алла Горьевна, мне кажется, надо повторно допросить свидетелей того, как эта компания во главе с Ларисой садилась в машину», — ответил Ахметов. «Неужели они допустили бы, чтобы смертельно пьяный парень сел за руль?» «Вы правы, Дамир», — согласилась Алла. «То, что они видели его за рулем, неоспоримо». «Но вот в каком состоянии? Если их показания разойдутся с отчетом патолога, можно отправляться с допросами к нему и следователю по делу. Ведь они подтасовали улики». «Точно, ведь не просто так и дела исчезли важные доказательства», — поддакнул Дамир. «Ну так я еду в театр». «Давайте, потом, какими бы ни были показания, сообщите мне, ладно?» Повесив трубку, Алла тут же набрала Белкина. «Слушаю, Алла Гурьевна», — сказал весёлый голос на другом конце линии. Очевидно, парень наслаждался свободой и работой вне стены ска. «Вы в палаточном лагере?» «Так точно. Напрашиваем бомжей. А что?» «Узнали что-то интересное?» «Мы только начали. Александр, мне нужно, чтобы по возвращении в СК вы кое-что сделали». «Что именно?» «Выясните, не было ли в последние полгода год каких-нибудь странных смертей по городу?» «Что значит странных?» «Надо искать что-то типа Ларисиного случая». «Погодите, ну мы же решили, что...» «Все в силе, Александр, но никогда нельзя целиком полагаться только на одну версию». «Вы что-то узнали, да?» — догадался парень. «Какую-то новую информацию получили?» Можно сказать и так, но это пока на уровне предположений. Мне необходимо подтверждение моих догадок, потому-то я и прошу вас помочь. Сделаете? Конечно. Нам нужно еще часа три, а потом... Вот и отличненько. Отключившись, Алла вошла в фойе больницы.